Ворча Славка слез с дивана. «Поганка!» — пробурчал он. «Рубашку мне измочила. Теперь переодеваться надо». «Славочка, некогда переодеваться. По дороге высохнешь!» — взмолилась Светка. «И не кричи так, соседи разбудишь». Я, молча скрестив руки на груди, стояла у выхода и смотрела на эту сцену. Кажется, дело стронулось с места. «Стой, надо чайку попить». — выдал вдруг Летягин. — Не надо, не надо, — убеждала его Светка. — Славочка, я тебе потом лучше водки куплю. Если мы кассету найдем, я обещаю. Вот это оказалось лучшим стимулом. — Да, — почесал затылок Славка. — Ну ладно, хорошо. — Пойдем, пойдем, — торопила Светка. И Летягин, наконец, поднялся. Мы вышли из дома. Славка запер дверь, и мы двинулись к проулку. Темнота стояла кромешная, фонарей в этом районе — Отрадясь не было. Мы пробирались к машине почти на ощупь. Славка шел впереди, крепко держа за руку Светку, которая постоянно вляпывалась в грязь и поминутно жаловалась, что она ничего не видит. «Что ты ведешь меня по каким-то кочкам?» Наконец не выдержала она. «Подумаешь, какие мы капризные!» Возмутился Славка. «Не нравится, сама иди. Нравится, нравится, тут же...» Пошла Светка на попятный, боясь, видимо, что Летягин сейчас разобидится в конец и вернется домой досыпать. Наконец мы добрались до машины, благополучно расселись и вскоре уже ехали по направлению к набережной. «Вон он, тут дом», — показал рукой Славка и обратился ко мне. «Вот здесь остановите». «Ну, вставай», — потянул он Светку, которая, кажется, успела задремать. Мы вошли в дом с башенками и стали подниматься по лестнице. И тут Светку словно осенило. «Славка», — повернулась она к Летягину, — «а как же мы в квартиру-то попадем?» Летягин остановился и задумчиво почесал в затылке. — -да», протянул он, — «об этом я и не подумал». Светка молча сползла на пол по стене. Я стояла и пока помалкивала. Светка, кажется, забыла о том, что я все-таки профессионал. И уж что-что, а набор отмычек у меня всегда при себе. Так что открыть дверь не представлялось проблематичным. Но сначала нужно убедиться, что в квартире действительно никого нет. «Подожди, Света!» – взял тем временем мою подругу за плечи Летягин, поднимая с пола. «Давай я попробую открыть». «Да разве ты сумеешь?» – простонала Светка. «Тоже мне, взломщик!» «Помнишь, сколько раз ты ключи от дома забывал и чем это всегда заканчивалось?» «Чем-чем? Дверь ломал?» — хмуро припомнил Летягин. «Вот видишь? А говоришь, попробую открыть. А дверь здесь ломать — это уж слишком. Да нас же в милицию заберут». «Давай ты попытаешься открыть своим ключом. Вдруг он подойдет?» Славка достал из кармана связку ключей и направился уже к двери, но тут я его остановила. «Подожди, сначала позвони. Ты что, думаешь, нам просто откроют?» Удивленно повернулась ко мне Светка. «А вдруг они не отдадут нам кассету?» Я не стала комментировать идиотское замечание и повторила Летягину «Позвони». На случай, если бы нам и впрямь открыли, у меня была заготовлена подходящая фраза. Но не объяснять же Светке, что если мы начнем ломиться в квартиру, в которой кто-то есть, это в самом деле может закончиться неприятностями. «Эй!»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 Я осторожно толкнула дверь и вошла в квартиру. Это была довольно пафосно обставленная, хоть и не очень большая секция с высокими потолками. «Точно эта квартира?» — шепотом спросила я Славку, который просунулся за мной. «Да, это, это!» — так же тихо отозвался он. «Вон, картины стоят, а в спальне у него видеоархив». Мы двинулись в спальню, и с порога я поняла,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 Так еще и оставляют без моего назойливого, нудного присутствия. Все же в отличие от них я слыла более серьезным человеком. Вы работа обязывает.